На северо-восточном горном и покрытом богатой растительностью берегу возвышается скала ахгу чола, которая наряду с урочищем, называемым Чашей Чингисхана, являлась местом паломничества бурятов. Бурятами правили шаманы. Каждый из них был жрецом и одновременно считался прорицателем и знахарем. Он предсказывал бедствие. урожай, колдовал по внутренностям животных, находил потерянные вещи, разоблачал вора и лечил, чаще всего изгнанием из больного злого духа. Этот неизученный остров в то время был населен шаманами, которые в своих неистовых плясках якобы соединялись с божествами. Жизнь на острове, пляски шаманов, невероятные хороводы в урочищах, фантастические обряды в честь дзаяга, то есть божества, отождествляющего рок все это привлекало внимание путешественника. В 1872 году чекановский предложил географическому обществу исследовать территорию между Енисеем и Леной. Он отметил, что эта территория Незабвенное в истории географических открытий по количеству труда, энергии и самоотвержения, потраченных на ее познание, практически представляет собой белое пятно. Очень мало были изучены ее гидрография, еще меньше рельеф. Получив разрешение Академии и местных властей, 26 марта 1873 года Чикановский отправляется из Иркутска к истокам Лены, где в течение двух месяцев изучает геологическую структуру берегов верхнего течения Лены и Ангары, производит картографические съемки, интересуется жизнью населения, ловит птиц и насекомых, находит много палеонтологических экспонатов и ожидает остальных участников экспедиции. Когда на Ангаре начался ледоход, из Иркутска прибыли астроном и физик Фердинанд Миллер, топограф Нахвальный и Владислав Ксеножопольский. 12 мая группа двинулась в лодках по Ангаре к истокам Нижней Тунгуски. Вся территория... между Ангарой и подкаменной Тунгусской, усеяно многочисленными небольшими хребтами и плоскими вершинами, покрытыми лесными массивами. Чикановского интересовало геологическое строение этих плоскогорий вулканического происхождения. Дальше, к северу, они образуют между Енисеем и Леной среднесибирское Путешествие на лодках длилось месяц. В середине июня путники добрались до Ербачагена. Здесь кончился населенный край и начиналась пустошь, на которой кое-где кочевали тунгусы. чекановскому удалось сопровождать экспедицию охотника и проводника Голик Каплина, который стал руководителем каравана. Храбрость этого тунгуса — Сообразительность и прекрасная ориентировка в этих неизведанных доныне краях являлись, несомненно, одной из предпосылок успеха экспедиции. За три летних месяца 1873 года путешественники проследили все течение Нижней Тунгуски до Устья, правильно нанесли ее на карту и определили длину 2000 метров. 670 километров, по последним данным, 2989. Это была первая научная экспедиция по Нижней Тунгусске после Мессершмитта, 1723 год. В сентябре 1873 года экспедиция, пройдя полярный круг, достигла Енисея. Позади осталась тяжелая часть пути. частая нехватка продовольствия, трудная для прохождения местность, вдобавок недостаточная подготовка к столь трудной экспедиции отразились на здоровье ее участников. Вышли невредимыми только Каплин и Чикановский. К Сенжопольской лишился рассудка, на Хвальный долгое время тяжело болел. На обратном пути... Пришлось многие километры вести на санях, пока наконец 5 ноября 1873 года Чекановский и еле стоящий на ногах Миллер не добрались с ними до Иркутска. Главным результатом экспедиции Чекановский считал открытие огромного трапового покрова, прослеженного им по долине реки на протяжении более тысяча девятисот километров. Однако не менее важные результаты выяснились несколько позднее. В статье «Дополнительные сведения к карте реки Нижний Тунгусский» чекановский впервые охарактеризовал всю территорию по Нижней Тунгуске как плоскогорье, возвышенность с характерными столовыми горами. Фактически он совершил научное открытие среднесибирского плоскогорья, и описал рельеф ее центральной части. Только шесть недель длился отдых Чикановского. Спешно готовилась новая экспедиция, которая должна была пересечь полярный круг и произвести исследования до еще неизвестной тогда реки Оленёк. Чикановский и Миллер покинули Иркутск 25 декабря 1873 года с двумя проводниками-эвенками и тронулись прежней дорогой в направлении Ербачагена. Там нужно было ожидать караван тунгусов, которые на оленьих упряжках перевезут их к озерам Сюрунгана и Яконгана. В путевом дневнике Чикановского мы часто находим теплые отзывы о тунгусах, которые появились в Сибири в середине XVII века перекочевав сюда из Маньчжурии. 15 февраля чекановский двинулся к озерам, из которых берет начало водная система Хатанги и Оленека. Путешествие длилось два месяца, и, наконец, в апреле экспедиция достигла берегов Сюрунгуны-Вилюя. После нескольких недель исследования берегов озера Яконгана, 6 июня, 1874 года экспедиция достигла довольно значительной реки. чекановский решив, что это оленек, в июне на построенном на месте Карбасе начал сплав. Но встретившийся ему в тот же день Тунгус объяснил, что это Мойеро, приток Катуя, а оленек находится к северо-востоку. Чехановский собрал распросные сведения о Катуе и верховьях Мойеру об области значительных озерных систем и нанес эти сильно преувеличенные данные на карту. Так родилась легенда о великих озерах в бассейне реки Катуе, просуществовавшее до Хатангской экспедиции 1905 года. По новейшим данным, Крупнейшее озеро в этом районе – Есей, около 238 квадратных километров.